Путешествие во времени. Вечер на Масловке, вверх по лестнице, ведущей вниз. Прервалась эта работа новой, неожиданной для меня задачей. Опять всплыл клотарь. Потеряв всякую надежду вытолкнуть его на боевое задание, а может, надеясь со временем, подавить в нем страх перед противником, Командир полка поручил ему облетывать машины после ремонта и замены моторов. Полк работал с большим напряжением, боевые летчики уставали, и у них просто не хватало времени на облет своих самолетов. И тут клотарь пригодился как нельзя лучше. Но преодолеть себя он не мог, да видно и не хотел, а страх, как ползучая болезнь, перешел и на обыкновенные полеты. Каждый полет доставлял ему великие муки, был завоеванием всех, кто выпускал его в воздух. Взлетал-то он сносно, в воздухе кое-как держался, но очень скверно садился. То грохнет несчастную машину с высокого выравнивания, то ткнет ее в землю на скорость. А двумя днями раньше он был командирован в подмосковный городок Монина для перегонки на наш аэродром отремонтированной там машины. И вдруг звонок начальника ремонтного завода. На разбеге клотарь отклонился в сторону, налетел на трактор, убил тракторист. Изрядно пострадал и самолет. «Езжай скорее в Монина», — приказал мне командир. «Перегонишь машину с экипажем клотаря. К твоему приезду она будет готова». Я влез в комбинезон, напялил унты и пустился в путь. На попутной полуторке в вечерних сумерках вкатил в Москву. Чем дальше проникал вглубь ее улиц, тем больше охватывало меня волнение. Все, что увидел, ошеломило, потрясло. Я знал, что вся Москва затемнена, зашторена, перепоясана баррикадами и надолбами, стала совсем малолюдной, что на площадях и крышах стоят зенитные орудия и пулеметы, а в небе плавают аэростаты все так и было, но не хватало самого напряженного воображения, чтобы представить эту картину во всей ее реальности. Может, это тяжелое чувство было обусловлено еще и тем, что всего лишь год назад, в зимний воскресный вечер, залитый огнями городского освещения, льющимся светом витрин и окон городских домов, мы веселой гурьбой моих новых друзей и подруг до предела заполнив огромную машину тогдашних такси, катили с ветерком по широким улицам Москвы на вокзал, чтобы в последний день моего отпуска попрощаться перед отъездом в Воронеж. Еще совсем не забылось, как заливались мы хохотом от веселых шуток и острот, вспыхивавших одна за другой. За стеклами машины плыл поток людей, казавшихся мне необыкновенно привлекательными, оживленными, пребывавшими в таком же добром расположении духа, как и мы. Во всем этом было столько осязаемой радости, даже счастья, что казалось, оно будет всегда, и его ничем невозможно будет ни погасить, ни разрушить. Я был в те надолго запомнившиеся мне минуты в состоянии какой-то влюбленности, то ли в кого-то из этих прекрасных женщин, то ли во всех сразу, а может и в целый мир». Мне было жаль расставаться с Москвой, с друзьями, с тем вечером, но уже пора было возвращаться в свою эскадрилью, к летной братье, к полетам, ставшим потребностью моей души. И вот теперь на погрузившихся в черный мрак улицах ни огонька, ни звука. Только вдруг возникнут из черноты военные грузовики с крохтными густо-синими щелочками фар, которые совсем не освещают дорогу, а только обозначают себя. Пройдут, пробиваясь куда-то по заваленным снегом улицам, и тут же потеряются в непроглядной тьме. И снова никого. Но вдруг появляется патруль, прикрывая ладонями тонкий, как спица, лучик фонаря, тщательно проверит документы, смотрится в лицо, о чем-то спросит, и опять безлюдие, глухая темень, мертвая тишина. Но Москва, грозная, мрачная, ощетинившаяся за маскировочными щитами и зашторенными окнами, жила, работала, стояла насмерть, а после того, как в недавнем декабре отбросила от своих стен миллионное фашистское войско, чувствовала себя вполне уверен. В Монино в тот вечер трудно было попасть. Да и какой был в том смысл, на ночь глядя? Может, дома, на верхней Масловке, случайно окажется Федя, родной брат отца, подумал я и направился туда. Но квартира была на запорах, а Федя сугубо гражданский человек, художник, пребывавший в военном запасе, как оказалось в чине флотского майора, был уже где-то на Южном фронте, в Крыму, в действующем Черноморском флоте. Жаль, встреча с ним всегда была для меня большой радостью. Не было на свете человека более близкого мне по душе и по духу, чем Федя. В семье моего деда он был последним, тринадцатым ребенком. Отец родился первым. Когда в десятом году умерла их мать, а через год и отец, в живых оставалось всего четверо. Дед был иконописцем, Вероятно, это призвание и ремесло уже стало наследственным, поскольку незаурядным художником был и мой прадед. Но живописи дед учился не только у него, но и у Бунакова, того самого, которого в другое время первоначальные уроки получил сам Репин. Во всех церквах, где работал дед, в облике Божьей Матери прихожане узнавали мою бабку Полину Ивановну. Она, говорят, была очень красивой, доброй, и дед любил ее нежно. Узнавали себя и прихожане, то в ликах ангелов, то апостолов. Мой будущий отец учился у деда, помогал ему, но, чувствуя себе художественную одаренность, тянулся к академическому образованию. Дед же его от себя не отпускал. И только после смерти родителей, оставив малышей Федю и Ваню на 18-летнюю сестру Таню, ставшую им матерью, уехал в Киев и поступил вольнослушателем в художественное училище. Одновременно, конечно, работал и высылал заработки в Екатеринослав, в семье. Но спустя два года Таня, развешивая белье на чердаке, упала с лестницы и разбилась насмерть. Отец бросил учебу, вернулся к своим малым братьям и вскоре женился на тогда еще очень молоденькой, недавно окончившей гимназию моей будущей матери, дочечке вполне состоятельных по тем временам родителей. С живописью отец никогда не расставался, но в Первую мировую войну ушел работать в железнодорожное депо. Рабочих железнодорожников на фронт не брали. Это, кстати, дало мне счастливый повод во всех анкетах, а паче всего при поступлении в летную школу о своем происхождении уверенно писать «из рабочих» – звучало солидно и крепко. А то ведь художник – это черти что. Правда, когда под конец службы я все-таки упомянул о действительной профессии отца, кадровики вмиг законтовали меня по разряду «из служащих». Они лучше знают, в какой мне клетке сидеть полагается. Первым в разгар гражданской войны, никому ничего не сказав, ушел на фронт к Буденному Ваня и пропал на целых двенадцать лет. Ранней весной сбежал из дома и Феде. Свои шестнадцать он хорошо рисовал, писал маслом, многом научился у отца и работал вместе с ним. Вопреки мнению старшего брата, он считал, что ему уже пора искать свое место в жизни. Первой школой, куда занес его случайный товарный поезд, был Донбасс. Федя оформлял шахтерские клубы, площади к революционным праздникам, писал декорации для рабочих театров. Потом переехал на шахту Подмосковья и вскоре поступил на рабфак Московского художественного института, а там и в сам институт, знаменитый в На последнем курсе, когда дело подошло к завершающим экзаменам, Федя, узнав о готовящейся на ледоколе сибиряков арктической экспедиции по Северному морскому пути, не получив разрешения, подался в Архангельск. Такая вольность даром не прошла, и Федор из института был исключен. Зато ему удалось уговорить начальника экспедиции Отто Юлевича Шмидта взять его с собой в качестве художника или кого угодно. Шмидт поддался этой просьбе, не столько поверив в профессиональные достоинства недоучившегося студента, сколько оценив в нем природный и нестекаемый юмор, искрившийся не только во всех его рисунках, но и в общении с коллективом экспедиции, с которым он успел познакомиться. Не случайно на исходе похода Отто Юльевич произнес, говоря о нем, «Федя, крупица золота среди нас!» Хоть и на парусах, с обломанным винтом, но Сибиряков в том же 1932 году все-таки вошел в Тихий океан и пришвартовался на ремонт в Японии. Это была победа. Еще никому не удавалось за всю историю освоения Арктики пробиться с запада на восток заодно навигацию. Федя на Сибирякове успел создать много ярких зарисовок, сюжетных рисунков, портретов, шаржей. Были работы пером, маслом, гуашью, и прямо в Японии он сделал первую выставку своих арктических творений. Шла она не без успеха. Многие работы попали в японскую и советскую печать. Наряду с другими участниками экспедиции Федя, тогда еще комсомолец, был награжден Орденом Трудового Красного Знамени. В те годы такой Орден — событие. Событие необыкновенное, куда заметнее и достойнее, чем в более поздние времена золотые звезды героев, пожалованные высоким чиновникам ко дню рождения. Институт переполошился. Исключенный студент получил орден. Нужно было искать выход из неловкого положения. На одной из железнодорожных станций, где-то еще за Уралом, в вагон поезда, доставлявшего экспедицию с Дальнего Востока в Москву, вошла полномочная вузовская делегация и торжественно вручила беглому студенту диплом об окончании художественного института. А когда в 1933 году формировалась экспедиция на проходе Челюскин, Шмидт сам пригласил Федю в свою команду. Челюскин, как известно, на исходе рейса, раздавленный льдами, затонул в Чукотском море, экспедиция высадилась на лед, а через два месяца наши летчики, ставшие первой семеркой героев Советского Союза, вывезли зимовщиков на материк. Участники этой арктической эпопеи также были награждены орденами – Федя, все еще комсомолец получил второй орден. На этих ступенях раннего успеха недолго и застрять на одной из них, но он опасную грань самонадеянности не переступил, пошел учиться к прекрасному педагогу и живописцу старой школы Крымову. Институт при всей фундаментальности его программы в те годы здорово уводил искусство в сторону формального восприятия и выражения действительности – все больше прижимаясь к абстрактным течениям. Чуть поддался этому соблазну и Федя, но не испортил себя. Я помню с детства, как выходил из себя мой отец, рассматривая Федины студенческие работы, совсем не похожие на отцовские, и те, что я видел дома в репродукциях известных художников. «Ты же раньше мальчиком рисовал гораздо лучше», — гремел отец. Федя слабо защищался, и, кажется, самым мощным аргументом против отцовых нападок была у него часто повторяемая, и я чувствовал, беспомощная фраза. «Ты этого не понимаешь». Отец был старше своего брата на 21 год, относился к нему как к сыну и ругал его как сына, а не брата. А я так любил Федю, что мне казалось, будто он, несмотря на странности его рисунков, во всем был прав. А отец мой, конечно, чего-то не понимал. Зато, убеждал я себя, Федя знает что-то такое, до чего отцу не дотянуться. Спустя несколько лет Федор сам понял то, что всегда хорошо знал отец. Много покалеченных в тогдашних институтах молодых художников ринулось перестраивать свое мастерство, но удалось это только тем, у кого был подлинный, большой и гибкий талант. Федор работал много и серьезно, может быть, как никогда. И он преодолел свои заблуждения, обрел новое видение реального мира, уверенность в себе, владел искусством реалистической живописи, которому с тех пор не изменял. Появились его интересные картины, среди которых, завоевавшие всеобщую симпатию, опять двойка, прибыл на каникулы. Со временем Федор оброс громкозвучными званиями, был избран вице-президентом Академии художеств. Титулы его не отяжелели, он продолжал работать кистью, пером, резцом, но официальное положение в художественном мире заметно сковывало его творческие возможности. Он не был консерватором, прекрасно понимал и высоко ценил подлинный талант в любых других, не скучая и авангардистских направлениях живописи, и сам с немалым блеском мог бы преуспевать в них. Это было куда проще по своим задачам, чем живопись реалистическая, кстати, тоже не одноколейная. Но он исповедовал веру в искусство вечное, общенародное, где талант и мастерство художника – сливались бы в единстве содержания и формы. Правда, искусство казенной направленности, так называемого соцреализма, все-таки прихватило его в свои объятия. На исходе своих лет он это понял, стал искать новые пути, но было поздно. Я не собирался подражать Феде в поступках и повторять его в себе, в чем бы то ни было, хотя от природы в характере у нас оказалось много общего. Но не могу не сказать, что именно он, как никто другой, того не подозревая, изначально оказал немалое влияние на формирование моего духовного строя, отношения к жизни, и, если это не очень громко, на философию взгляда на мир. Каждый человек сам формирует свой общественный и личностный облик, а материал для своего развития находит в жизни, так сказать, в среде обитания. Одних привлекают события и люди одного плана, других другого. Хотя порой и влекло меня в склокочные воображения, в какие-то скитания. То в горы, то во льды. Я постепенно стал осознавать, что моей душе ближе всего мир литературы, искусства. Вряд ли это могли быть ступени Парнаса. Скорее всего, журналистика, а может быть, искусствоведение. Не зря уже будучи студентом Рабфака, К слову, совсем не по профилю моих устремлений. Я одновременно работал, как было сказано в моем редакционном удостоверении, литературным сотрудником областной пионерской газеты. А еще раньше, учась в школе, мне иногда удавалось видеть свои заметки, а однажды и стихи, в пионерской правде. Среди моих близких знакомых и старших товарищей, к которым я больше всего тянулся, были журналисты, спецкоры комсомольских газет. Люди необыкновенно интересные, остроумные, широко развитые. Я любил бывать у них, с ними, и всегда уносил с собой в чувствах и памяти что-то новое, ранее мне неизвестное. Обожал атмосферу и даже особый аромат редакции и корпунктов. Вкус к чтению мне, я думаю, был привит матерью. Именно вкус, а не привычка потому что книги, заранее ею намеченные для нее и для себя, я прицельно разыскивал в разных библиотеках. Оставил добрый след в моей душе и городской литературный кружок, которым руководил замечательный педагог, литературовед, в высшей степени интеллигентный и обаятельный человек Леонид Николаевич Агапитов. Казалось, в лоне изящной словесности и лежали мои пути в грядущей. Но, видно, что-то еще крепко сидела во мне, ожидая своего часа и внешнего толчка. Так и случилось. Однажды, по окончании курса, Рапфаковскому комсомолу был объявлен спецнабор в военную авиацию. Среди всех возможных вариантов моего будущего она не значилась, активно участвующей в конкурсе, поскольку я полагал, что помимо самого горячего желания летать... Необходимы были еще какие-то особые качества, которых во мне вполне могло не оказаться. Был я довольно щупал и не обладал атлетическими чертами, кои обычно высвечивались в облике рыцарей воздушного океана. Авиация в те годы, мало сказать, сверкала ореолом геройства и славы, но была еще охвачена дымкой какой-то исключительности, хотя... В этой дымке больше всего проступали тени драматических событий. Сам уход в авиацию, по мнению людей, рационального склада мышления, не предвещал благополучного исхода судьбы.